«Ну а то как же? Зачем тебе делиться с этим французом? Думаешь, он стал бы делиться с тобой? «Ха! Он бы уж, конечно, постарался усадить тебе нож в спину, а все денежки положить себе в карман. «Ну же, Сэм, смелей, не упусти своего счастья. «К дьяволу испанцев! Чего ты их боишься? Ты боишься каких-то призраков. Я защищу тебя от них».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 в половину меньше риска, чем продавать мне испанцам. Ведь рано или поздно эта сделка выйдет наружу, и тогда приятель тебе живым из Тартоги не уйти. Не даже если ты отсюда улезнёшь, мои ребята разыщут тебя и на дне морском. Да откуда они про меня узнают? Найдётся кто-нибудь, кто им донесёт. Так всегда бывает. Дурак ты был, что ввязался за это дело, и дважды дурак, что связался с каузаком.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 Негромко окликнул его капитан Блад. "Ну, что ты надумал? Я не дам этому болдску одурачить меня. А дальше что? А дальше там видно будет". Пётр Блад с трудом подавил в себе желание подстригнуть этого дубину ещё раз. В полном молчании, нарушаемом лишь Тиканьем часов Петра Блада, лежавших на столе, время тянулось бесконечно. Наконец, где-то вдалеке в переулке послышался звук шагов, чьии приближались. Звучали всё громче. Дверь распахнулась, и на пороге возник Каузак с большим чёрным бурдьюком вина в руках. Сен уже вскочил на ноги, правую руку он держал за спиной. Куда этот и провалился? проворчал он. Почему так долго? Каузок был бледен и запыхался, словно бежал бегом. Мозг Петра Блада, работавший в эти минуты с поразительной точностью, мгновенно отметил, что Каузок и не думал бежать. В чём же причина его состояния? Ведь оно являлось следствием волнения или страха. "Я оторопился", сказал француз. Да уж больно пить захотелось. Задержался малость, чтобы прополоскать глотку. Вот твое вино. Он плюхнул бурдюк на стол. И в то же мгновение Сэм почти в упор выстрелил ему прямо в сердце. Картина, которая предстала взору Питера Блада в клубах ядовитого дыма, оставившего его закашляться, запечатлелось в его памяти на всю жизнь. Каузак лежал на полу ничком. Тело его судорожно подёргивалось. Шем, пригнувшись через стол, смотрел на него, и на тощем лице его играла хищная усмешка. "Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать в попазак". Дал он своё запоздалое объяснение, словно убитый мог ещё его слышать а зачем он положил пистолет и потянулся к бордюку запрокинув голову но он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку громко чмокнул облизнул губы опустил бордюк на стол и скорчилใบмасо словно почувствовал во рту горький привкус внезапно страшная догадка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 Бордюк, он снял Илья схватил бордюкон, швырнул его в распростёртое на полу мёртвое тело, изрыгающее чудовищную брань, а в следующее мгновение он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о бладди, обо всём, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком Оспахнул лия. Это усилие оказалось у десятирило его мокки. Страшная судорога согнула его тело пополам, так что колени почти упёрлись в грудь, и сыпавшаяся с его языка брань пришла в нечленораздельный звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал обеззун от боли, избиваясь, как червяк. Питер Блат угрюмо смотрел на него. Он был потрясён, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа. Единственное член-раздельное слово, произнесённое Семом, полностью проливало на неё свет. Не звали ещё когда-нибудь возмездие столь столь своевременной и быстро достигало двух преступных негодяев. Каужет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 Тут он вспомнил о женщине, бессознательно завлекшей его в эту западню. Как видно, звук выстрела, и в окле Сэма пробудили ее к действию. — Постарайтесь выломать дверь! — крикнул ей капитан. — Здесь теперь никого нет, кроме меня. Жидкая, дощатая дверь быстро подалась, когда женщина налегла на нее плечом. Растрепанная, с дичалым взором, она ворвалась в комнату и, взвизгнув, приросла к месту при виде представшей ее глазам картины. Не станет вижать, голубушка, резко прикрикнул на неё Блад, чтобы сразу привести её в чувство. Тебе нечего их теперь страшиться. Они не больше могут причинить тебе вреда, чем эти то boreски. Мертвецы ещё никому не делали зла. Вон там валяется нож. Возьми и разрешите чёртовой ремни. Через минуту он был у ран на ногах и отряхивал свой помятый плюмаж. Потом взял шпагу, пистолет,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 10 минут спустя он столкнулся на мало с разбужденной толпой карсаров с горящими факелами в руках. Это была поисковая партия, которую Хактор при Волгерстона натредили прочесать город. Единственный глаз Волгерстона яростно сверкнул при виде капитана Блада. "Где ты околачиваешься, дьявол тебя раздири!" спросил Волгерстон. Пытался выяснить Приносят ли счастье деньги, полученные ценой предательства, отвечал капитан Блад.